Хозяин дома несколько мгновений переваривал его слова, а затем усмехнулся. — Я должен благодарить Бога, что вы не подданы британской короны, иначе всю мою карьеру вы были бы одним из самых опасных моих противников. Он замолчал, пожевал губами и спросил. — И когда для меня будут доступны деньги, обещанные мне вашим господином? «Когда пожелаете?» — пожал плечами гость. «Вот как? Э, то есть уже сейчас это тоже возможно?» Гость в очередной раз улыбнулся. «Ну, всю сумму я с собой не захватил. Очень, знаете ли, обременительно ходить по Лондону с миллионом рублей в кошеле. Но если вы соблаговолите принять вексель...» Хозяин дома покачал головой. «Да уж...» Он помолчал и решительно махнул рукой. «Нет, пока не нужно. Для начала мне необходимо списаться с некоторыми людьми, ведь для того, чтобы создать лучший университет, его кафедры должны возглавлять лучшие профессора. А вы имеете возможность переслать деньги, скажем, в Италию или в Соединенные провинции». Соединенной Провинции без проблем, да и в Италию тоже, кивнул гость. «Ну да, у вашего господина такие нежные отношения со штатгальтером, да и связи ваших». Тут хозяин дома слегка напрягся и скривил рот, поскольку то, что он собирался произнести, явно напрягало его непривычным произношением, но сумел таки выговорить. Торговых товариств э, с ломбардскими банкирами также не являются таким уж секретом. Эван, как вы опустили цены на венецианские зеркала, кто бы мог подумать, что московиты научатся делать зеркала лучше венецианцев? Интересно, как вам удалось заставить венецианских мастеров поделиться секретами? И уж не на эти ли деньги ваш господин собирается? «Организовывать этот университет?» Он рассмеялся, показывая, что это шутка. «А если и нет, то ему происхождение этих денег не так уж и интересно». Гость ничего не ответил, вежливо улыбнувшись. «Ну ладно, хорошо». Хозяин дома энергично кивнул. «Я сделаю вам университет. Действительно, лучше в мире». Такое, что все ахнут. Но имейте в виду, это будет не совсем такой университет, какими их все привыкли видеть. Не тихая заводь для престарелых пасторов и теологов, не видящих далее собственного носа и продолжающих из года в год вдалбливать в головы студентов давно избитые истины. Нет, знание — сила. Господь дал человеку разум, дабы он проникал в суть сотворенных им вещей. Его гость сидел и молча смотрел на вещающего хозяина дома, время от времени кивая или поддерживая его страстный спич одиночными возгласами. Он читал новый органон, более того, он переправил его своему государю, И тот прислал ему огромное письмо с развернутыми комментариями и требованием приобрести еще не менее пяти экземпляров всего труда. Так что сейчас хозяин дома не сообщил ему ничего нового. Но пусть, как видно, ему надобно выговориться. К тому же, похоже, государь в очередной раз угадал с мечтой». Сидевший перед ним человек явно мечтал создать нечто, способное пережить его в веках, но не просто абы что, ну, чтоб говорили, а то, что двинет вперед главное детище его жизни, процесс познания человеком природы вещей. Ну, а что могло сделать это лучше, как не несозданный им и по его собственному усмотрению и разумению университет? Так как?» — спросил хозяин дома, когда наконец выговорился. Вашу господин окажет мне поддержку на таких условиях?» «Должен вам сообщить», — спокойно ответил гость, «что мой господин читал ваш новый органон». «Вот как?» «Да, я оценил его весьма высоко. И именно вследствие своего согласия... С изложенными там мыслями он и принял решение поручить организацию университета именно вам. Так что вы можете полностью рассчитывать на его поддержку. М -м, а клирики ортодоксов они не вздумают у меня мешать. Гость успокаивающе смежил веки. Он не знал ответа на этот вопрос, но был уверен в том, что государь что-нибудь придумает. Завня гость покинул где-то через час, обсудив с хозяином дома все детали, которые ему пришли на ум, и мягко разъяснив про те, которые хозяину дома на ум в этот вечер так и не пришли, зато были заранее тщательно продуманы гостем. Усаживаясь в карету, он внезапно вспомнил разговор, состоявшийся пару лет назад, когда он побывал дома с очередным личным отчетом. Они все тогда съехались в Белкина, все, кто жил при самых крупных европейских домах. И Белкина и их школа сильно изменились. Вокруг плаца прибавилось учебных корпусов, а вместо старой школьной церкви выселись леса, окружавшие стены нового каменного собора. За колицей, там, где раньше располагались школьные огороды, Ныне размещались странные площадки с непонятными приспособлениями на них. По краям одной, самой большой площадки, выселись странные, примитивные прямоугольные арки из тонких бревен с крупной сетью на них. А на другой, немногим меньшей, по краям вообще стояли какие-то сооружения из голых бревен в виде гигантской буквы «Н». Ну, а посередине тех площадок, что были еще меньше, также была натянута сетка, но не от земли, а как-то по-чудному, начинаясь от уровня груди и заканчиваясь так, что до ее края можно было с трудом дотянуться кончиками пальцев. «Что это?» — спросил он тогда у Акима, ставшего теперь куда а как важным человеком. немного много ни мало царевым ближним помощником». Тот усмехнулся. «А это новая забава для школьных отроков. Игрище на воздухе для сил телесных развития и командного духа сплочения. Эван на том поле с воротами, сетью укрытыми. Для ножного меча. В коей игре по мечу, только ногами или, скажем, головой бить дозволено. Вон те для ручного». Кой, наоборот, в руках носить надобно. А вон эти с сеткой над площадкой для летающего. Бьем мяч в руках держать не дозволяется. Только бить по нему, чтобы он все время от игрока к игроку перелетал. Э, вот так-то? На -да. Влез в разговор Трифон, кои при дворе французского короля государеву службу справлял. А нам... «Все игрыща поиграть дадут?» Аким усмехнулся и пожал плечами. И все понимающие переглянулись. «Как же поиграть?» «Да до постели бы успеть доползти!» «Как государь возьмет в оборот, так света белого не взвидишь!» «И тому стоит порадоваться, что сегодняшний день с друзьями провели и свою учебу вспомнили!» Благо, нынешние школьные отроки сейчас все в летних путешествиях, так что можно занять свою старую койку и немного понастальгировать. Так вот, припомнился ему разговор, что состоялся уже перед самым отъездом, когда государь каждому из своих бывших соучеников, коих в Белкина собрал, время для прощальной личной беседы уделил. Тимофей припомнил только один ее кусочек, как раз, когда речь зашла о том, как лучше всего иное какое дело сделать. Государь ему тогда попенял, что он завсегда сам за все берется. — Знаешь, Тимофей, — с легкой усмешкой спросил он, — как добиться того, чтобы некое дело было сделано наилучшим образом? Тимофей многое знал об этом и многое мог бы порассказать, но в тот раз отрицательно мотнул головой. «Надобно отыскать человека, который способен сделать его самым наилучшим образом и дать ему все для того, чтобы он смог его сделать, и все». Тогда Тимофей не понял. «Ну, не то чтобы совсем...» В общем, в теории он даже был с этим согласен, но... Вот именно, рядышком существовало множество «но». Контроль, поощрение, наказание, управление, исправление ошибок и оплошностей и так далее. Как же без этого? Но вот сейчас, сегодня, он внезапно понял, насколько государь был прав. Если ты... Найдешь человека, который способен сделать какое-то дело самым наилучшим образом, ничего этого не надо. Ни контроля, ни поощрения, ибо человек устроен таким образом, что лучше всего делать то, что нравится, о чем он и сам мечтает. И возможность делать это и будет для него самым лучшим поощрением. Да вообще... За возможность заниматься тем, о чем он сам мечтает, человек готов еще и доплачивать. Тимофей усмехнулся. «Государь оказался прав. Вот ведь, блин, открытие сделал».